Урок восьмой. Идея фильма. Возможно, вы обратили внимание, что уже семь уроков мы говорим в основном о структуре сценария. Восьмой, а также девятый и десятый мы посвятим тому же самому. Дело в том, что при работе над сценарием примерно 9 десятых времени и сил уходит на то, чтобы создать, вырастить, построить, сконструировать историю. И одна десятая на то, чтобы ее написать. Сколько времени нужно, чтобы вырастить дерево? А сколько нужно, чтобы его срубить? Умение написать сцену — это важнейшее умение. Но не менее важно умение собрать из сцен сценарий. Идея фильма — это элемент структуры. Американец Лайош Эгри, говоря о драматургии, называл этот элемент еще более точно — посылка, Но, думаю, идея звучит все же более привычно. Кажется, что идея фильма должна возникать раньше всего. Раньше сюжета, раньше героя. Мол, давайте-ка снимем мы фильм о том, что дружба сильнее всего на свете, даже сильнее любви. Или давайте снимем кино о том, что любовь побеждает смерть. Или давайте снимем кино про то, что жизнь бессмысленна. Все равно мы все умрем. На самом деле так почти никогда не бывает. Не нужно путать идею фильма и его замысел. Как вы думаете, о чем мечтал Клод Лелуш, когда собрался снимать «Мужчину и женщину»? Может, что-то вроде «Напишу-ка я историю о любви мужчины и женщины и получу золотую пальмовую ветвь». Черт аз два. Он думал о женщине с ребенком ранним субботним утром на пляже. Кстати, Лилуш вообще очень здорово рассказал о том, как возникали замыслы его фильмов. Так замысел фильма «Баловень судьбы» звучал так. Это фильм о человеке, который умел говорить «Здравствуйте». Идею же Баловня можно сформулировать как-то так. «От себя не спрячешься». Звучит простовато, не правда ли? Стоит ли смотреть, например, двухчасовой политический триллер, чтобы в итоге осознать со всей определенностью, что нельзя заниматься политикой, не заморавшись? Ага, а большая часть детективов имеет такую незамысловатую идею. Преступление всегда будет наказано, а все мелодрамы о том, что любовь сильнее всего. Как будто мы этого не знали раньше. Может, стоит придумать идею посложнее? Такую, чтобы она действительно стала откровением для зрителей. Например, как вам такое? Квантовая механика вступает в противоречие с общей теорией относительности. Недавно я посмотрел несколько научно-популярных фильмов о квантовой механике и прочих суперструнах. И знаете, идею всех этих фильмов можно сформулировать так «Познать мир до конца невозможно». А вот противоречие между квантовой механикой и теорией относительности все авторы трактуют по-разному. И если честно, во всех этих трактовках черт ногу сломит. Хотя очень интересно наблюдать, как идея познать мир невозможно борется с идеей все тайны мира можно раскрыть. Парадокс состоит в том, что фильм может быть воспринят только тогда, когда идея, хорошо известно зрителям и вполне им понятно. Так как все-таки насчет того, чтобы упаковать в одну историю побольше идей? Давайте попробуем и посмотрим, что получится. Возьмем следующие идеи. Первая. Любовь сильнее всего. Вторая. Предательство сильнее всего. Третья. Дружба сильнее всего. Хорошие, сильные идеи. Каждая легла в основу множества хороших фильмов. Тем, кто сомневается насчет пункта 2, очень советую посмотреть отличный английский сериал «Абсолютная власть». Давайте начнем с любви. Предположим, что мы придумываем историю о любви молодого человека к жене человека, у которого он снимает квартиру. Он оказывает женщине некие услуги и добивается от нее взаимности. Однако в итоге она гибнет. Что должен сделать молодой человек, чтобы мы поняли, что любовь сильнее всего? Покончить с собой, уйти в монастырь, горевать до конца дней о возлюбленной. Предательство. Теперь представим, что этот молодой человек, потеряв возлюбленную, тут же завел интрижку с другой женщиной, влиятельной особой, убийцей его возлюбленной. Как должна закончиться эта история? Думаю, герой должен вычеркнуть из памяти возлюбленную и наслаждаться жизнью, делая карьеру с помощью влиятельной дамы. Таких героев немало, особенно в романах XIX века. Как насчет дружбы? Пусть у этого нашего героя есть друзья, которые помогают ему завоевать его возлюбленную, а потом на пальцах объясняют ему, что предательство — это нехорошо, и помогают отомстить за ее смерть. Чем закончится такая история? Подозреваю, герой получит в итоге долгожданное карьерное повышение и поедет сначала к одному другу и предложит ему занять его место. А друг откажется под каким-то пустяшным предлогом. Герой отправится ко второму, и второй откажется. Герой к третьему, и третий откажется просто потому, что откажется». Они сделают это потому, что они прекрасно знают, как много для героя значит стать лейтенантом королевских мушкетеров. Ведь дружба, она сильнее всего. Один за всех и все за одного. Идеи в этой истории, как и в любой другой, проходят настоящий естественный отбор. Выживает сильнейшее. Каждый действующий герой в сюжете является носителем своей идеи. И в итоге остается только одна. Когда история уже придумана, нужно обязательно понять, какова идея фильма. Идея организует движение сюжета фильма и задает формулу финала. Если вы пишете «Детектив» и заканчиваете историю тем, что преступник уходит от возмездия, Значит, ваша идея такова — преступление может остаться безнаказанным. Как вы думаете, согласятся с этим зрители? Не факт. Зрителей придется убеждать. Можно сделать героя таким симпатичным, чтобы ему прощалось все. Но тогда и идея примет другой вид. Преступление, совершенное обаятельным подонком, может остаться безнаказанным. С натяжкой, но годится. Только до того момента, пока зритель не узнает себя в жертве преступления. После этого он с негодованием выключит телевизор или выйдет из зала. Лучше заставить героя совершать преступление, чтобы, например, помочь бедным или спасти беззащитных. Преступление, совершенное во имя благой цели, может остаться безнаказанным. В таком случае герою обычно противостоит детектив, который является носителем идеи. Закон превыше всего, даже если он несправедлив. Как вы думаете, за кого будут болеть зрители? Это все, что я хотел рассказать об идее фильма. Главная идея сегодняшнего урока. В фильме всегда борются несколько идей. Побеждает всегда одна. Задание на этот раз такое. Чуть ранее я рассказал вам, как борются идеи в трех мушкетерах и как побеждает идея дружбы сильнее всего». Попробуйте показать на примере любого фильма по вашему выбору, какие идеи в нем борются и какая из них побеждает в итоге.